Глава двадцать восьмая. Вся правда о пожаре. Самый умный мопс нахмурился. Не хвали меня. Нет в этом моей заслуги. Я взял в библиотеке книгу «Страна чудес. История правления феи Зинаиды». И там нашел рассказ о чудесном побеге из плена гномов собаки и кошки. Им друзья помогли с которыми беглецы тайно связались. Я просто воспользовался их опытом. Летательный мотор, резиновая лодка, канистра с водой из апельсинки, непромокаемые комбинезоны, удочка, чтобы того, кто тонет, выловить. Но те, собака и кошка, по пути не ругались, поэтому они без особых приключений домой добрались. Рада. «Почему то такая испуганная?» «Все в порядке», — прошептала певица. «Она очень боится Лео», — закричала Жози. «Кот ее бесплатно работать заставляет. Черчиль, давай его прогоним!» «Лео сам сбежал», — сообщила Феня. «Да ну!» — поразилась Куки. «Мы не сразу поняли, что вы отправились в Страну Чудес». — сказала Марси. — Решили, что вы с Беатрисой, Радой и Максом пошли на пожарище разбирать завал. Совсем не беспокоились. Старый коттедж отмывали. Через пару часов ко мне и муле прибежал пудель Гектор. Он ночью не спал, сидел в своем саду и слышал, как Лео с кем-то беседует, объясняет ради интерес у зрителей падает, билеты на ее концерты плохо продаются, а у меня кредит, на который я себе три дома и шесть машин купил. Пока Рада хорошо зарабатывала, я его аккуратно выплачивал, а сейчас деньгами туго стало, надо устроить скандал, я подожгу мопс хаос Ты об этом напишешь, зрителям скажешь, что певица хозяев из огня вытащила. Народ сразу в кассу кинется, все захотят на героиню посмотреть. Фото пожарище я сделаю, отправлю тебе почтовым голубем в газету. «Ужас!» — в один голос воскликнули Зефирка, Капитолина, Куки, Жози, Мафи, Беатриса и Рада. «Не думала, что Леона на такое способен!» – всхлипнула певица. «Пока Черчилль и Феня в библиотеке в поисках нужной книги рылись», – продолжила Марсия, «мы с Мулей к ним помчались, и вдруг гул сильный раздался». Муля кивнула. «Да-да, и вдруг...» Прямо на пляж, вот здесь, где мы стоим, приземлился самолет с белыми медведями. Макс на помощь всю свою семью с полюса и из зоопарков вызвал. Марсия захлопала передними лапками. «Так много сильных медведей! Армия! Они за час пожарище очистили. Живо нам новый дом построили. Он лучше!» Больше сгоревшего. Мафи, Куки, Жози, Зефирка, Капиталина, Рада и Беатриса замерли, не веря своим ушам. Марсия же, не сумев сдержать волнение, начала бегать туда-сюда и говорить. Потом медведи узнали, кто Мопсхаус сжег. Нашли Лео. Самый главный Мишка, папа Макса, тихо так спросил. «Кот, не хочешь ли ты нам всю правду до дна рассказать? Добровольно!» «Предупреждаю, если по своему желанию о своих нехороших поступках сообщишь, мы тебя просто из прекрасной долины выгоним. А если не захочешь добровольно во всем признаться, увезем тебя с собой на Северный полюс». Лео так перепугался и все-все выложил, как он наш дом поджег, как Раду обманывал, заставлял ее сутками работать, брал у нее все деньги на лечение мамы, а на самом деле... — Подожди, дорогая, — попросила Феня. — Лучше пошли в наш новый дом, там за чаем ты все до конца расскажешь.